10. Критик. Владимир Дувакин, 1909-1992, русский критик, страстный исследователь поэзии начала XX века, того периода, который назвали Серебряным веком русской поэзии, по аналогии с Золотым веком начала XIX столетия. 15 лет жизни Дувакин посвятил созданию фонда звуковых мемуаров О великих русских поэтах первой половины 20 века. На самом деле сфера интересов Дувакина была шире. История русской культуры до военных лет в целом. Его коллекция насчитывала свыше 300 бесед с разными деятелями науки и культуры. В 80-е годы вышла серия книг, в основу которых легли расшифровки сделанных им аудиозаписей. Одна из этих книг была посвящена Анне Ахматовой. Первое стихотворение Ахматовой, которое мы встречаем на страницах этой книги, она называется «Анна Ахматова в записях Дувакина» и вышла в Москве в издательстве «Наталис» в 1999 году. Звучит так. «И умирать в сознании горделивом, что жертв своих неведаешь числа, что никого не сделала счастливым, но незабвенную для всех была».